Однако и новые книги, и газеты, приходившие на остров, и рассказы приезжавших людей, которых расспрашивали его приближенные, все свидетельствовало о том, что в мире тихо, люди устали от войн и революций, а с усталыми людьми Наполеону нечего было делать. И самое бегство, если поно оно оказалось возможным, не вернуло бы ему власти в бесконечно утомленном, им утомленном мире. Кроме того, в ссылке устал он сам. Мир утомился от его дел, а он утомился от того, что больше не было дела. Огромный запас энергии, принесенный им в ссылку, запас, не в шестидесяти сражениях, в завоевании всемирной власти и в ее потере, быстро иссекал от скутия хотя по-прежнему он мог работать двадцать часов в сутки, прочитывая по нескольку книг подряд одну за другой или диктуя без отдыха день и ночь четверть века истории, хотя по-прежнему верно служила ему его феноменальная память, хотя неизмеримо больше прежнего был после пережитых им несчастий его политический и человеческий опыт, усталая безнадежность все сильнее овладевала душой императора Наполеона. К этому потом присоединилась болезнь, медленная, упорная и мучительная. Когда в первый раз он почувствовал жгучий укол в правом боку, точно туда скользя вошла на два дюйма узенькая тонкая разогретая бритва, он сразу понял, что это смерть, что его сказочной жизни пришел конец. Конец не сказочный, а обычный, такой, как у всех Совсем такой конец, как у его отца, который умер 35 лет от роду, тоже от бритвы в правом боку. Он никому ничего не сказал. В этот день кто-то из приближенных с радостным видом сообщил, что, по газетным сведениям, революции во Франции можно ожидать каждый день, ибо чаша народного терпения переполнена бурбонами». Надо поэтому выработать хороший, настоящий план бегства с острова Святой Елены. Ваше Величество, наверное, могли бы бежать, поместившись в корзину с бельем, которую затем слуги снесли бы на корабль. Император, не говоря ни слова, холодным и чуждым взглядом смотрел мимо головы советчика. Отвечать не стоило. Умный человек сам должен был бы почувствовать что Наполеон не может бежать в корзине с бельем. А главное, теперь бежать было больше некуда. Затем император, казалось, оправился. Но однажды, проходя с гофмаршалом Бертраном по долине Герани, он остановился на краю оврага у трех ив, мимо которых протекал ручеек с прозрачной холодной водой. Отсюда, в просвете между скал, виднелась на горизонте море, Опершись на свою прямую крепкую трость без рукоятки, Наполеон долго молча смотрел на деревья, на ручеек, на море и особенно на небольшую площадку земли у подножия трех низкосклонившихся ив. Затем, подняв голову, он коротко сказал гофмаршалу, показав тростью на это место. — Бертран, когда я умру... Мое тело должно быть погребено здесь. Гуфмаршал вздрогнул от неожиданности. «Ваше Величество, переживете меня», — сказал он, желая перейти в тон почтительной шутки. «Состояние здоровья вашего Величества», но, взглянув на лицо Наполеона, он не докончил фразы, закрыл глаза и поклоном показал, что священная воля его Величества будет исполнена в точности. Глава 8. Свита, окружавшая пленного императора, чрезвычайно ему надоела. Наполеону всегда был свойствен жадный интерес к людям, странно сочетавшийся в нем с совершенным к ним презрением. Он знал на своем веку несчетное количество самых разнообразных людей, и профессиональная необходимость в несколько минут разгадать и расценить каждое новое лицо выработала в императоре особую манеру выспрашивания. Он ударял человека молотком, чтобы узнать по отзвуку, из чего этот человек сделан. Ошибался Наполеон редко. Так велико было его природное знание людей —